Глава 43. Энш. Так вот как это будет, думала Энш, наблюдая, как мальчики играют в приставку. Вот как выглядит неполная семья. Был ранний вечер, сыновья только что вернулись из школы. Она сделала им перекусить начос, которые они умяли как пара диких животных, оставив россыпь сыра и кукурузных чипсов на журнальном столике. И тогда она села на подлокотник кресла Олли, чтобы расспросить, как прошёл их день. Другой подлокотник Олли был пуст, потому что Лукас ушёл. Эннш не знала, ушёл ли он навсегда или только на несколько дней. Он взял одну сумку, так что, видимо, когда-нибудь вернётся. К своему стыду, она отчаянно хотела позвонить и спросить, когда он придёт. Она могла бы притвориться, что это ради детей. Хотя они едва ли моргнули глазом, когда она сказала им, что он ушел на работу. Но у нее хватило гордости, чтобы остановиться и страдать молча, цепляясь за тени многие клочки достоинства, что у нее остались. Самым позорным было то, что она даже не попросила его уйти. Ей не пришлось. «Мне лучше уйти», — сказал он накануне. «Жить с Эрин?» Она сказала это небрежно, как будто если говорить так, то всё будет выглядеть не так ужасно. Нет, он нахмурился. Нет, мы с Эрин больше не вместе. Давно не вместе. Это был сюрприз. Энд ждала, что Эрин это Джози номер 2, что это настоящая любовь. Она вдруг задумалась, что бы случилось, если бы она не вмешалась с её фиктивной беременностью и позволила Лукасу остаться с Джози. Может, после он вернулся бы, осознав свою ошибку и стал бы другим человеком. А может и нет. Мы общаемся ради Чарли, сказал он. Но это всё. Как это случилось, Лукас? Она наклонилась вперёд, словно действительно хотела знать. На самом деле, она хотела повернуть время назад, когда всё это было лишь подозрением. Весь разговор она чувствовала себя так странно, как будто смотрела его по телевизору, а не сама принимала в нем участие. «Помнишь, несколько лет назад Олли пошел в школу?» Конечно, она помнила. Первый год Олли в школе был замечательным. Она, наконец, получила свою жизнь назад. Решила стать самостоятельной, начав с собственной фирмы по продаже недвижимости. Ожидала, что это займёт много лет, но к концу первого года она уже начала зарабатывать хорошие деньги. Олли, конечно, мгновенно приспособился к школьной жизни, а Уилл перешёл во второй класс. Лукас работал по гибкому графику и проводил больше времени с мальчиками. Нет, это не может быть тот год, когда Лукас её изменил. Ведь тогда она была так счастлива. Ты так много работала, и я взял на себя львиную долю заботы о детях, постоянно то отвозил их в школу, то забирал. Это был такой переходный момент. Позвоночник Энш вытянулся в струнку. Был ли в его голосе оттенок страдания? Это правда, в том году он взял на себя роль главного родителя, и для неё это было облегчением. В отличие от неё, Лукас наслаждался всеми аспектами родительства. разговорами с другими родителями, записками от учительницы, изготовлением костюмов до книжную неделю. Но ведь она кормила семью. Новый бизнес приносил приличные деньги, чтобы он мог работать по гибкому графику, делать свои фотографии и иметь свободное время для детей. Он ни в чём не нуждался. Она вспомнила, как Лукас сам это говорил. Теперь это называется переходный момент. Ты работала допоздна. Неправда, отрезала она. Я всегда была дома к 7:00 вечера, самое поздно к 8:00, и в субботу утром, так же как любой работающий отец. Странно, но поднять гендерный вопрос было легче, чем признать своё поражение в роли жены. Она разбиралась в вопросах равенства. Как бизнесвумен, она сталкивалась с ними каждый день. Она наставляла своих молодых сотрудниц и вдохновляла их занять своё место за столом для заседаний. Я упорно трудилась, чтобы поддержать семью, чтобы ты мог в свободном графике заниматься тем, что любишь, и оставаться дома с нашими детьми. Ты сам этого хотел. Если бы я была мужчиной, я бы аплодировал этой жене, а из-за того, что я женщина, я оказываюсь нерадивой женой и матерью. Я никогда этого не говорил и никогда не скажу, Лукас отвёл взгляд. Просто я остался один. И вот тогда Энш поняла: неважно, что она дни напролёт работала, что она всё делала для своей семьи, неважно, что она была права, а он нет. Ничто, о чём они говорили или спорили, не имело ни малейшего значения. Чарли существовала Ущерб уже был нанесён. Эрин часто бегала в парке рядом с моей студией. Мы подружились. Не хочу знать подробности. Энш прижала пальцы к вискам. Избавь меня, по крайней мере, от этого. Хорошо. Наши отношения длились около полугода. Всё уже закончилось, когда она узнала, что беременна. Всё, чего она хотела от меня, чтобы я был частью жизни ребёнка, и я согласился. «Ведь это не влияло на мои отношения с тобой». В каком-то смысле Эндж была поражена. Все эти женщины готовы скрыть секреты Лукаса, лишь бы сохранить себе какую-то часть его. Все эти женщины защищают его от истины. — Ты присутствовал при рождении, Чарли? — Нет, — сказал он. — Регулярно навещал ее. Мы не договаривались о графике. Ты платил ей деньги, алименты. Всё сразу показалось жизненно важным. Должно стать ясно, были ли тайные посещения, телефонные разговоры шёпотом, подарки на день рождения, которые надо было от неё прятать. Годы обмана были рутиной. Я плачу ей из собственных денег от студии. Я не потратил ни цента твоих денег на Чарли. Мученический тон вернулся. Он приводил Энш в ярость. Ты понимаешь, что твои деньги это наши деньги, не так ли? Что всё, что ты не приносил домой мне и ребятам, тоже утекало от нас. Если ты, конечно, не считаешь, что деньги, которые заработала я, мои и только мои. Я думаю, да, просто так я чувствовал себя лучше. Хорошо, раз ты чувствовал себя лучше. Внезапно ей в голову пришла мысль. Она называет себя папой. Она называет меня Лукас. Она думает, что я друг семьи. Друзья и семья Эрин знают её маму и сестра, больше никто. Какой план, когда она станет старше, когда Чарли спросит, кто её отец, когда она захочет, чтобы её папа пришёл на школьный концерт и на выпускной? Лукас сидел на журнальном столике, спрятав лицо в ладони. С каждым вопросом он ещё больше его закрывал. Очевидно, ему было стыдно, или, может быть, он был просто раздражён, раздражён, что его раскусили и что он должен вести этот разговор. Эрен сказала, она что-нибудь придумает. Как мило с её стороны. отреагировала Энж злобно, осознав, что она была счастлива, когда все эти годы закрывала глаза и уши и была сосредоточена на том, что у неё есть, а не на том, чего нет. Когда она была моложе, всегда ясно понимала, что именно не стала бы терпеть в отношениях. Во главе списка стоял эдекий Святой Грааль: если мужчина обманет, выгнать его на улицу. Тогда всё было так ясно, так просто. Теперь, несмотря на то, что сделал Лукас, Ничего не было ясно. Он был хорошим отцом. Вот в чём проблема. Женщины готовы игнорировать всё, что угодно в мужчине, если он хороший отец. И наоборот. Никакая любовь не заставила бы её остаться с Лукасом, если бы он плохо относился к детям. Эрина очевидно чувствовала то же самое. Забавно, что у неё с Эрином было много общего. "Ладно", сказала она наконец, решительно встав. "Мы отправляемся в путешествие". Уилл и Олли посмотрели на неё скептически. "Где папа?" сказал Олли. "Его нет. Это приключение для нас троих. Приключение от мамы". Они вернулись к приставке. "Давайте, ребята, будет весело". По крайней мере, Уиллу хватило воспитания не убежать. "А что ты придумала?" Она понятия не имела. Пообедать в городе, наверное. Не самое захватывающее приключение в мире, но ведь всё дело в настроении, так ведь Лукас всегда говорит. Это сюрприз. Мы потом встретимся с папой, это спросил Уилл, но Олли повернул голову на этом моменте. Вчера вечером они не спрашивали, почему Лукаса нет, но теперь Энж задумалась, вспоминали ли они о нём. Она посмотрела на их прекрасные лица, застывшие в ожидании ответа. Они были почти юноши, но всё-таки ещё дети. Нет, призналась она. Они оба повернулись к крану. Но мы можем устроить приключение и без него. Это будет даже лучше, и скорее всего, будет пицца. Олли замер, Иэнж затаил дыхание. Он всё обдумывал. Пицца была козырем. Даже Лукас не часто позволял им есть пиццу. Он был слишком увлечён ханжеством вроде наши тела, наши храмы. Часто они все возвращались домой после приключения, попивая зелёные коктейли. "Давай, Лукас", подумала она. Мама выложила карту с пиццей. "Попробуй посоревноваться с этим". "А можно заказать её домой?" помолчав, спросил Олли. "Тогда мы сможем ещё поиграть в приставку". Уил оглянулся через плечо, оценивая реакцию Энш. Ему нравилась идея Олли, но если она будет настаивать, Уил согласится на её приключение. Он может даже притвориться, что ему весело. Милый мальчик. Может, когда папа вернётся, мы отправимся в путешествие за пиццей, предложил Уил, как всегда дипломатично. Это будет ещё веселее, тебе не кажется? Он улыбнулся Энш. и она поняла, что он пытается не ранить ее чувства. — Так будет, когда он вернется после выходных с отцом? — Все было хорошо, но не так уж здорово, — скажет он, в то время как Олли безапелляционно провозгласит эти выходные с самыми крутыми. Ей вдруг захотелось обнять Уилла, заплакать, а потом еще раз обнять. — Давайте закажем пиццу и еще мороженое. Мальчики радостно вскрикнули, Но она не приняла это на свой счёт. Они хотели Лукаса, и она это понимала. Конечно, понимала, ведь она тоже хотела.